Эпилог. Прежде чем наступать на Авалон-Блав, Дакр ждал возвращения Эйтралов из второго налета. Наконец его питомцы прилетели в свое подземное убежище, и он зашагал по цветущей долине, полный надежд. Газ поднимался, окрашивая город в зеленый цвет. Зеленый, как горы — как изумруды на его пальцах, зеленый, как глаза Энвы, которые он до сих пор иногда видел по ночам, когда спал под землей. Смертные прекрасно справились с заданием и создали это оружие. Дакр решил, что не станет сжигать этот город, потому что у него на уме другие планы. Изящно щелкнув пальцами, он дал знак своим солдатам, Бежать вперед, за добычей. Иногда им удавалось подбирать то, что нужно. В других случаях они выбирали неудачно, и дакру доставались лишь ни на что негодные останки. Секрет заключался вот в чем. В духе должна была оставаться воля. Обычно она сияла особенно ярко перед самой смертью. Смертные представляли собой либо холод, либо жар. Их души были подобны льду или огню. Давным-давно Дакр обнаружил, что лед служит ему лучше, но огонь, то и дело удивлял его. Дакар решил прогуляться по городу. Ветер начал относить газ в сторону, и бог пошел следом на золотистое поле. Он почуял неустойчивую, задыхающуюся душу еще до того, как увидел ее. Эта душа была сделана изо льда. Холодный, глубокий дух, словно северное море. Это привлекло Дакра. Он ступал бесшумно и не оставляя следов, когда ходил по земле в поисках умирающих смертных. Наконец Дакр нашел душу. Молодой человек с волосами цвета вороного крыла полз по траве. Дакар встал над ним, оценивая то, что осталось. У смертного была одна минута тринадцать секунд до того, как его легкие наполнятся кровью, и он умрет. Еще у него были раны на правой ноге. Дакар в этот день пребывал в хорошем настроении, иначе он позволил бы этому льду растаять. «Господин?» дакра обернулся и увидел Вала, самого сильного из его слуг. «Господин, мы почти полностью взяли контроль над городом, но несколько грузовиков успели уехать». Новости должны были разозлить Дакра, и Вал приготовился к его гневу, съежившись, когда Бог посмотрел на него. «Ну и пускай». ⁇ Сказал Дакр, глядя на задыхающегося на земле смертного. Тот с закрытыми глазами поднял голову, почувствовав присутствие Дакра. С его подбородка капала кровь. ⁇ Вот этот. Да, что с ним сделать, господин? ⁇ Дакр молчал, глядя, как человек ползет. Что он ищет? Почему просто не ляжет, чтобы спокойно умереть? Его душа была так измучена, что почти рвалась пополам. Дакар поморщился. Но он мог исцелить эти раны. Он как-никак милосердный бог, бог исцеления. Этот смертный, когда его вылечат, очень пригодится в его войске, потому что Дакар вдруг с удовольствием понял, что это не солдат а корреспондент. А их у Дакра никогда не было. Забери его под землю. Вал поклонился и начертил на земле круг вокруг смертного. Это был самый быстрый способ открыть портал вниз. Удовлетворенный, Дакр устремил взор на восток, на путь который приведет его к Энве».